Глава 68. Явился покупатель. Должно быть, о нас уже разнеслась молва, потому что заказы на комнаты не иссякали. А тут еще позвонил некий Гэри Харвич, владелец сети по организации отдыха на уровне люкс-бутик. Этот человек поинтересовался, не хочу ли я продать Юрону. Он и его партнеры с удовольствием приобрели бы мой отель. «Наконец-то настал момент, которого я ждала столько лет. Я продам Юрону и смогу двигаться дальше. Только куда и в каком направлении?» «Мы проанализировали тренды, смежные с туристическими», — продолжал вещать Гэри. «Власти планируют добавить еще один авиарейс до Сан-Филиппе, а одна компания готова запустить до Испиранса рейсовые автобусы. Так что, если вы готовы, можем быстро оформить сделку», — заключил он. Через три дня Гэри Харвич самолично приехал в Юрону, прихватив с собой бухгалтера, маркетолога и специалиста по интерьерам. Спустившись по лестнице, они сразу же впали в буйный восторг. «Боже, какие лазоревые цветочки! Надо же, рукотворный водопад! Гляди, дерево, увитое орхидеями! Каменное яйцо! Настоящий снос башки!» В пятером мы поужинали на террасе тилапии в панировке из фисташек. Под конец ужина на дерево за нашей спиной прилетела стая ошейниковых белокрылых монокинов. Ошейниковые белокрылые монокины. Род птиц отряда воробьинообразных. А потом Мария принесла блюдо с апельсиновым суфле и макароны. Вечер удался. Я все время держала в голове рассказ Лейлы о том, как однажды в Юрону приехал Карл Эдгар, желавший возвести на этом месте кондоминиумы класса люкс и была рада услышать, что хотя Гэри Харвич и намеревается расширить отель сверх имеющихся четырех комнат, при этом он проявил уважение к концепции Лейлы и не планировал менять облик Юроны. На следующее утро за завтраком мне было сделано деловое предложение. За продажу отеля была названа сумма сверх всяких ожиданий. Я же со своей стороны озвучила основное условие — что Луис, Мария, а также Элмер с Мирабель останутся здесь работать столько, сколько захотят. Гэри сразу же согласился. «Еще бы», — сказал он, учитывая, как Мария готовит рыбу и какие прекрасные печет макароны. До полудня все бумаги были мною подписаны. Как только на мой счет придут деньги, я перестану являться владелицей отеля.